глава 26 разве тебя мама не учила что приходить на первое свидание в свадебном платье плохая примета спросил у мертвячки пытаясь заглушить гадостное ощущение от убийства невесты так недолго всех кавалеров распугать неуклюже поддержала мой выпад крестная в этой и в порядке все с кавалерами заметил со скрытым напряжением бурят смотри каким косяком идут «Думаю, даже если Монтана трусы снимет, и то кавалеры найдутся», — хмыкнула Мамба. «Но-но!» — усмехнулся бородатый. «Давай-ка без этого, шоколадная моя! Несмотря на небольшую разрядку, осадочек, как говорится, остался. Люди жили, женились. Только что у этой девушки была полная ясность с ближайшим будущим. Но сгустился туман. И вот она уже не человек, а монстр, алкающий человеческой плоти которых можно успокоить только пулей или сталью. Острый укол сожаления не помешал мне подготовиться к встрече отставших бегунов. В руках я уже сжимал тяжелый тесак, готовый встретить пятерых мертвяков. Остроточенный клинок со свистом вспорол воздух и вместо того, чтобы встретиться с шеей бегуна, угодил в голову, с легкостью войдя в череп на четверть. Вопреки моим опасениям, вытащился он обратно легко и непринужденно. Так что мне не пришлось думать, с чем встретить следующего бегуна. Краем глаза следил за мамбой. Еще один взмах, и голова другого споровика покатилась по разбитому асфальтовому покрытию дороги, не ремонтировавшейся с благословенной эпохи застоя. Остальные мои спутники также не считали ворон. «Ну это, с почином!» Поздравил меня и мамбу-командир. «Добро пожаловать в мусорщики!» Он сказал это и потянулся за фляжкой с живоном. «Будешь лакать живчика как компот?» Посолил Бурят. — Станешь как ворк, однако. — У меня дар такой, — хмыкнул Монтана. — Локать живуны не оквазится. — А у меня дар — передавать свои мысли на расстояние другим людям, — сообщил я, наблюдая за тем, как трясутся руки у командира. — Передай-ка мне что-нибудь, — подначил он меня. — Первый раз про такое слышу. — При помощи пулевой стрельбы передаю, — похлопал я себя по деревянной кубре на поясе. — Все еще хочешь поставить эксперимент? Бурят вскрыл споровые мешки, и мы стали богаче на восемь споранов. Пошли по улицам ПГТ, не торопясь, зачищая на своем пути всех низших зараженных. Если не считать первых бегунов, дальше нам попадались совсем грустные ползуны и печальные медляки. Два раза на нас падали упыри с верхних этажей, оба раза убились сами, но это показало, что по домам сидят зараженные, не сумевшие найти выход. Также встретилось три переродившихся собаки пытавшихся нам устроить проблемы. Держались они вместе, двигались быстро, даже в кольцо нас попробовали взять. Но наши пики, хоть и выглядели неказисто, оказались невероятно эффективны в таких ситуациях. Против низших зараженных игольчатый наконечник показывал себя прекрасно, нанося серьезные проникающие ранения и позволял сохранять дистанцию, не пуская их к нашим драгоценным тушкам. Возле административного здания советской постройки На нас наскочил очень бодрый, начинающий лотерейщик. Он был все еще в обрывках делового костюма и сохранил на голове пучки волос, но челюсти и мышцы уже разрослись. Мертвяк вылетел из окна третьего этажа здания пушечным ядром, разбивая стекло в ошметки. Ростом чуть выше меня. Плечи очень широкие, покатые, сутуленные. Руки, как у обезьяны, болтаются перед собой, а не по бокам. Невероятно разросшиеся кисти. Скольких же он уже успел схорчить? Вроде бы мы должны были подкатить прямо после перезагрузки кластера. Или нет? Покрытая мелкой сетью морщин кожи была больше похожа на свободный костюм из шкуры крокодила. Суставы раздутые, и деформированные. Но при всей ненормальности и асимметричности телосложения, тварь бугрится мускулами в непривычных для человеческого телосложения местах. Когти короткие, плоские. Но помнится, мне пришлось наблюдать, как такими когтями другой лотерейщик рвал крышу легковой машины, оставляя борозды разодранного металла. Обычно на накачанного или просто атлетически сложенного человека смотреть приятно, как на античную скульптуру. А здесь взгляд хотелось быстрее отвести, потому что мышцы хоть и большие, но развиты ненормально. Рожа у депутата, вероятное до попадания волей была страшная. Голова, за исключением нескольких пучков неопрятных волос, лысая, шишковатая, надбровные дуги гипертрофированы, Ну и визитная карточка зараженного. глаза без радужки. Взгляд без намека на тусклую мертвенность ниших зомбаков, целеустремленной голодный. Но я уже не тот наивный робкий свежак. Первые дни воли вытравили из меня нерешительность цивилизованного человека, боящегося принимать какие бы то ни было решительные действия. Меня уже не пронять подобными взглядами. Разум и психология успели отойти от первоначального стресса и переключиться в боевой режим. Лотерейщик мог причинить нам неприятности, так как при всей своей несуразности был ловок, стремителен и силен, как медведь. Больше всего умилял все еще болтавшийся на шее шелковый галстук. Лотерейщик-интеллигент, какая прелесть! Все это мозг воспринял за доли секунды, а руки уже вырвали из деревянной кобуры сталкер. Оценив скорость и ловкость противника, решил опробовать в деле новый пистолет с интегрированным глушителем скинул тяжелый автоматический сталкер, снял с предохранителя. Депутат тоже не стал озадачиваться какой-то хитрой тактикой, а просто бросился на нашу ощетинившуюся копьями группку. В ствол я заранее дослал пулевой патрон. Пуля 410-го достаточно тяжела. 16 граммов это тебе не комар чихал. Навеска пороха, по словам Логана, разгоняла патрон до 700 км в час, что было куда как солидно для пистолета. Чтобы не дать жрачу приблизиться на дистанцию рукопашного боя, начал стрелять сразу. Рукоять несколько раз толкнула меня в ладонь. От мощного пистолета ожидал громкого выстрела и снопа пламени несгоревшего пороха. Но выстрел с глушителем не обеспечил нас ожидаемыми спецэффектами. Все три 10 пули легли точно в середину корпуса. А когда мертвяк рухнул к ногам мамбы и заскреб когтями по земле, я смог увидеть выходные отверстия с кулак взрослого мужчины на спине монстра. Мы дождались, когда дохлый лотерейщик затихнет. Подспудно ожидал каких-то сюрпризов. Потому как первая встреча с лотерейщиком меня сильно впечатлила. Но дохлая тварь вела себя смирно. Крестная достала нож и вскрыла споровый мешок. В воздухе запахло чем-то ощутимо грибным. «Ха!» – усмехнулась она. «Горошина едва с парана. Это мы хорошо съездили». Бурят подошел к ней и выгреб из небольшой полости всю отвратительную массу, похожую на свалявшуюся грязную паутину в пластиковый пакет. «Зачем ты это делаешь?» – спросил я. «Черную паутинку можно тоже продать, однако», – усмехнулся он. «Ты этого не знаешь». Я пожал плечами, щелкнул предохранителем, возвратив сталкер в кобуру. «Из черной паутинки делают спек. Но он не обладает лекарственными свойствами, как спек из янтаря, а имеет такой...» Цвет серой блевотины. Только вшторивает не по-детски, — крякнул Монтана. Ни одна наркота из того прошлого мира с этой дурью не сравнится. Есть только один минус. Наш отрядный алканафт замолчал, глубоко задумавшись. «Минус!» — поторопил я его. «Да уж, не плюс!» — кивнул рейдер, отчего его колочковатая бороденка пришла в движение. «Торчки, которые им регулярно ширяются, долго не живут. Это ж яд!» как и хлопья от сапарана в спирте, когда это «живчик готовишь». «Понял», – кивнул в ответ. «Нам еще эту улицу до конца пройти?» «Да, до гостиницы, однако. Потом будем собирать». Мы уже готовы были продолжить зачистку, когда из-за дальнего угла здания вышел сначала один зараженный медляк, потом второй, третий. Мертвяков была целая толпа под сотню голов, но странным было не это, а их непонятное поведение. «Это вообще нормально?» Посмотрела я на мамбу. Однако ее поведение сказало мне больше всяких слов. Крестная перекинула Сайгу на грудь и сняла с предохранителя. Нет! отрицательно мотнула головой встревоженная, поменявшаяся в лице женщина. Совсем ненормально. У нас проблемы.